Глава тринадцатая. Арина. Плюс пятьдесят тысяч за ночь. Как же ловко я придумала, чтобы Иван снял этот самый момент. Угу, и не утвердила Рилс со мной. Дочка, да ты же в отключке была с того самого момента, как мы пришли к нам домой. Мы сидели на кухне, всклокоченные, невыспавшиеся и злые. Точнее, я злая, а тетя довольная. Яся, не веря своим глазам, листала ленту. «Устроили мне тут самодеятельность». «Офигеть! Он и правда миллионер, и красавчик, и репутация у него просто секс-машины. Ну, я тебя не осуждаю, подруга. Такому я бы дала с закрытыми глазами. Напомни, почему мы его динамим?» Скрипнула зубами. Тетя тактично приблизила к губам блюдце с чаем всем своим видом выражая одобрение словам Ярославы. Предательница. Потому что он считает меня чокнутой и наверняка захочет отобрать детей. Не может мужик добровольно согласиться связать свою жизнь с тройней. Ну, по нему не скажешь, что он сильно против. А вдруг судьба? А вдруг нет? Нет, конечно, я Ясю понимала. Девчонке двадцать лет. У нее вместо мозгов ванильные сопли. Она мечтает, как и я, найти себе миллионера, который ее трахнет, только без залета, просто сразу, связаны на всю жизнь, желательно любовью. А вот мои розовые сопли стали цвета детских какашек, уже не черных, слава богу. Но я тот Миконий, Муконий, Миконий, или как его там, на всю жизнь запомню. Жопу от него сыновьям фиг отмоешь. В любом случае. «Видео с твоим миллионером с нашего родственного аккаунта принесло нам уже 60 тысяч новых подписчиков. Еще столько же, и мы станем миллионниками». «Господи!» — воспитала престарелого блогера на свой страх и риск. «Она меня сейчас пугала. Тетя, конечно, отожгла. У нас есть фанатский аккаунт, где типа наши фанаты выкладывают всякое милое творчество». Там можно постить всякую ванильную дичь и тестировать контент гипотезы. Ну, в общем, тетя ночью нарезала кусочков видео и выложила что-то типа «А не отец Литройни только что пытался попасть на праздник, но сбежал, сраженный кошачьими экскрементами?» Видео тут же залетело в топ. Даже штук пять мимишных роликов с моими слезами, благодарностями и улыбками не смогли его затмить. Ролик оказался уже на несколько миллионов просмотров. Раньше я бы до потолка прыгала, а сейчас я качала Мирослава и думала про то, как бы на нервной почве у меня молоко не пропало. Нет, смесь мы уже подобрали. С тройняшками это неизбежно. Но лишиться груди я не могла себе позволить. Вы хоть можете себе представить, сколько сжирает эта троица в рублевом эквиваленте? Принцы, конечно же, выбрали себе самый дорогой вариант. Дальше только редкая марка на козьем молоке за две тысячи рублей баночка, а нам в день такие три надо. Да у меня столько дней в месяце нет на рекламу. Короче, грудь терять было нельзя. Она у меня реально золотая. В кухню вошла еще бодрая няня Лера. Ну а что, человек опытный и подготовленный. Да и меньше суток с нами. Давайте я поменяю малышу памперс. Это же Ярославчик. Она с любовью смотрела, но взяла Ярославчика. У них теперь на запястьях ниточки красовались. Но я уже почти не ошибалась. Ключевое слово «почти». Сын что-то там пиликнул, и мы с тетей синхронно промямлили. Струя! Ой, да я уже поняла, что у парней есть одна интересная особенность. «Особенно, когда они втроем голопопят. Не переживайте, все под контролем». «Святая женщина!» Я нашла ее быстро. Как и положено хорошей няне для многодетных родителей, мне ее из рук в руки передала подписчица с пометкой «Беречь и молиться». Ну, в общем, я так и делала. «Кстати, нам предстояла первая прогулка, и я даже собиралась на нее пойти». Так что пора было заканчивать с кормлениями. Некогда входить в режим, так пусть он сам войдет в нас. Ярослава уже совсем скоро сказала, что у нее там список литературы на лето, и ускакала. Я типа поверила. Хотя если подруга и читала, что, то наверняка те самые любовные романы, за которые она меня ругала. Мол, не рожают от миллионеров секретных троин и двоин. Выкусила теперь. «Ариночка, может, ты не пойдешь?» «Пойду», — упрямо ответила я, потому что я не могла и не хотела пропустить тот прекрасный момент, когда на пороге появится Матвей, а что он уже вычислил, где мы живем, и я как бы не сомневалась. Тетя с няней хотели дать мне поспать, но я еще была слишком неопытна. «Скажи мне месяц спустя, что отец детей захочет с ними общаться», Я бы этих самых детей отдала и завалилась храпеть. Все равно вернет. Но до этого момента было еще далеко. Я искренне думала, что Матвей наш враг номер один, поэтому выперлась гулять со своими кровиночками, что были под пересмотром двух орлиц. Конечно, Лера тоже получила ЦУ. И вот мы идем с двумя колясками, двойной и одинарной а на лавке возле дома сидит наш папочка. Уже без цветов, зато с таким выражением на лице, будто он хочет меня придушить. Что такое? Не понравилась наша вонючая смесь?